Глава сорок восьмая. А в промежутке узницы гробницы позволю в келье у себя укрыться. Джолиета пролезла следом за Соло в дыру в полу серверной. Там находилась длинная лесенка и проход на тридцать пятый этаж. Она заподозрила, что в здешнюю часть тридцать пятого с главной лестницы попасть было нельзя. Соло подтвердил это. Когда они нырнули в узкий проход и двинулись по извилистому, ярко освещённому коридору, из горла Сола, как будто вытащили пробку, и он изголодавшийся по общению затопил Джульетту потоком слов. Он что-то говорил о серверной над их головами, рассказывая о чём-то едва понятном для Джульетты, пока проход не вывел их в комнату, набитую всякой всячиной. Мой дом Поиснул Солла и развёл руками. В одном из углов валялся матрас, накрытый кучей простыней и подушек. На двух полочках размещалась импровизированная кухня: кувшины с водой, консервы, пустые банки и коробки. Здесь царил хаос и воняло. Но Джульетта поняла, что Солла этого не замечает и не ощущает. Всю противоположную стену занимали ряды полок, уставленных металлическими коробками. размером с большой хроповой механизм. Некоторые были приоткрыты. Ты живёшь здесь один? спросила Джульетта. Тут больше никого нет? Она не сдержалась, и в её голосе прозвучала слабая нотка надежды. Соло покачал головой. А ещё ниже. Джульетта осмотрела свою рану. Кровотечение почти остановилось. Вряд ли, ответил он. Иногда мне кажется, что кто-то есть. Изредка пропадает помидор, но его могут утащить и крысы. Он уставился в угол комнаты. Не могу поймать всех. Их становится всё больше и больше. Но иногда ты думаешь, что вас тут больше в смысле выживших? Да, Соло почесал бороду и обвёл комнату взглядом с таким выражением, словно хотел что-то предложить своей гостье. Иногда я обнаруживаю что какие-то вещи передвинуты. Нахожу что-то оставленное, не выключенный свет в теплицах. А потом вспоминаю, что это сделал я. Он рассмеялся, что явилось его первым естественным поступком. Джульс предположила, что за эти годы он много смеялся. Люди смеются или чтобы сохранить здравость рассудка, или потому что отчаились бороться за его сохранность. Они смеются в обоих случаях. Я и проношу двери подумал, что сам его туда засунул. Потом нашел трубу и стал гадать, а вдруг ее оставила очень большая крыса. Джульетта улыбнулась. Я не крыса. Она поправила на теле скатерть, похлопала себя по голове и попыталась вспомнить, что стала с полосой ткани, которой она обмотала голову. Соло вроде бы задумался над ее словами. Так сколько лет все это тянется? – спросила она. Тридцать четыре. Мгновенно ответил он. Тридцать четыре года? С тех пор как ты остался один? Он кивнул и пол, словно ушел из-под ее ног. Голова закружилась от мысли о столь долгом времени, проведенном в одиночестве. А сколько тебе лет? На вид он смотрелся не намного старше ее, пятьдесят. Следующий месяц будет совершенно точно. Он улыбнулся, как это забавно говорить. Он обвел рукой комнату. Я иногда разговариваю с вещами и на свистываю. Он посмотрел на нее. Я хорошо умею свистеть. Джолиета осознала, что она, наверное, только родилась, когда здесь произошло то, что произошло. Но как же ты выживал все эти годы? Сам не знаю. Я и не настраивался выживать годами. Старался протянуть несколько часов. Часы складывались друг с другом, я ел, я спал, и я Он посмотрел в сторону, подошёл к одной из полок и порылся среди банок, многие из которых были пустыми. Отоскал вскрытую без этикетки и протянул ей. Фасоли хочешь? Её первым порывом было отказаться, но его напряжённый взгляд сделал отказ невозможным. Конечно, ответила Джульетта и поняла, насколько голодна. Она всё ещё ощущала во рту вкусной свежей воды, желудочного сока и недозрелого помидора. Соло подошёл ближе. Джульетта сунула пальцы в банку и выудила зелёную фасолину. Сунула её в рот и разжевала. я испражняюсь, застенчиво признался он, пока она глотала. Некрасиво. Он покачал головой и достал фасолину. Я тут один, поэтому просто хожу по туалетам в квартирах, пока там не начинает слишком сильно вонять. В квартирах? изумилась Джульетта. Соло поискал, куда поставить фасоль, и выбрал для банки место на полу, возле кучки мусора и холостяцкого хлама. Унитазы нигде не сливаются, нет воды, а я тут один. Он вроде бы смутился. С шестнадцати лет подсчитала Джолета. Так что здесь произошло? Тридцать четыре года назад. Он поднял руки. То, что происходит всегда. Люди сошли с ума. Достаточно, чтобы это случилось столько раз. Он улыбнулся. Нас ведь не хвалят за то, что мы в здравом уме, так ведь? И меня не хвалили. Даже я, даже сам себя. Я держался и держался, держался ещё день, ещё год и не получил за это никакой награды. В том, что я остался нормальным, нет ничего великого. В том, что не сошёл с ума. Он нахмурился. Но однажды наступает плохой день. И начинаешь за себя тревожиться, понимаешь? Достаточно всего одного дня. Он неожиданно уселся на пол, скрестил ноги и поддёргал ткань комбинезона там, где она пузырилась на коленях. В нашем укретье случился один плохой день. Этого хватило. Он посмотрел на Джульетту. Никакой награды за все предыдущие годы. Никакой Хочешь сесть? Он показал на пол. Джульетта опять не смогла отказаться. Усевшись подальше от вонючего матраса, она прислонилась спиной к стене. Ей предстояло усвоить много новых фактов. Как ты выжил? В смысле, в тот плохой день и потом? Она немедленно пожалела, что спросила. Значит, это было не так уж и важно, но всё же ей хотелось знать. может, чтобы заглянуть в то, что её ждёт. Может, потому что она боялась, что выживание здесь окажется хуже умирания снаружи. Потому что боялся, сказал он. Наставником моего отца был начальник IT этого места, он кивнул. А отец стажёрам знал об этих комнатах. Один из двух, может, трёх кто знал. Когда началось сражение, Он в первые же несколько минут показал мне эту комнату, дал свои ключи. Он устроил диверсию, и я неожиданно остался единственным, кто знал об этом месте. Соло опустил взгляд, затем посмотрел на жилету, и она поняла, из-за чего он выглядит намного моложе. Причины являлись не страх и не робость. Дело было в его глазах. Его окружал вечный ужас сурового испытания, пережитого ещё подростком, а его тело попросту состарилось вокруг застывшие оболочки испуганного мальчишки. Сола облизнулся. Никто из них не выжил, да? Из тех, кто вышел. Он искал ответ на её лице. Джульетта ощущала, как его терзает отчаянная надежда. Нет, с грустью ответила она, вспомнив, каково было пробираться среди мертвецов, переползать через них. Казалось, этим воспоминанием уже несколько недель, а не дней. Значит, ты их там видела, мёртвых? Она кивнула. Вид на ружё вскоре отключился. В те первые дни я смог прокрасться наверх только раз. Тогда на этажах ещё много сражались. Потом я выбирался чаще, заходил дальше, видел, что они там натворили, но убитых уже не встречал. Он постарался вспомнить точно. Лет 20, наверное. Значит, какое-то время здесь были и другие. Соло показал на потолок. Иногда они приходили сюда, где серверы и сражались. Они повсюду сражались и со временем все яростнее, понимаешь? Дрались за еду, за женщин, дрались ради драки. Он повернулся, не вставая, и показал на коридор за дверью. Эти комнаты как укрытие в укрытии. Тут запасов на десять лет. Но если ты один, можно прожить и дольше. Он улыбнулся. Ты о чем? Что значит укрытие в укрытии? Конечно, кивнул он. Извини, я привык разговаривать с тем, кто знает все, что знаю я. Он подмигнул, и Джульетта поняла, что он имеет в виду себя. Ты не знаешь, что такое укрытие? Я знаю. Я родилась и выросла в таком же укрытии. Только, пожалуй, можно сказать, что у нас там все еще хорошие дни. Правда, мы этого пока не понимаем. Соло улыбнулся. Тогда что такое укрытие? спросил он с подростковым вызовом. Это, Джульетта пыталась подобрать слова. Это наш дом. Здание вроде тех, что за холмом, только под землёй. Укрытие часть мира, в котором мы можем жить. Мир внутри, добавила она, поняв, что дать определение труднее, чем она думала. Соло рассмеялся. Это то, что слово укрытие значит для тебя. Но мы постоянно используем слова, не понимая их настоящего смысла. Он показал на полку с металлическими коробками. Всё настоящее знание в них. Там описано всё, что когда-либо происходило. Он быстро взглянул на неё. Слышало выражение бешеный бык или что кто-то упрямый как бык. Конечно. А что такое бык? Тот, кто ведет себя неразумно или злой, дрочливый. Соло снова рассмеялся. Сколько мы еще не знаем? Произнес он и уставился на свои ногти. Укрытие не мир. Оно не что. Это слово появилось очень давно, когда урожаи росли снаружи, но таких больших полях, что и края не видно. Он провёл рукой над полом, словно над огромной равниной. В те времена, когда людей было больше, чем ты смогла бы сосчитать, и тогда все могли иметь по много детей. Солов взглянул на неё и нервно сплёл пальцы. Его смущал разговор с женщиной о появлении детей. Они выращивали столько еды, продолжил он. что даже все эти люди не могли ее съесть, то есть сразу, так что ее хранили на случай, если настанут плохие времена. Они брали столько зерен, что не сосчитать, и насыпали их в огромные укрытия, бункеры, стоящие над землей. Над землей, пробормотала Джолиета, бункеры. У нее вдруг возникло чувство. что он все это выдумывает, что он излагает некую бредовую идею, развившуюся у него за десятилетия одиночества. Могу показать тебе картинки. Обиженно произнес Соло, словно огорченный ее сомнениями. Он встал, подошел к полке с металлическими коробками и стал читать маленькие белые этикетки, проводя по ним пальцем. Ага. Он схватил коробку, тяжёлую на вид, и вернулся с ней к Джульетте. Щёлкнув замком на боку, он открыл крышку. Внутри оказался какой-то толстый предмет. "Позволь мне", сказал он, хотя Джульетта даже не шевельнулась, чтобы ему помочь. Он наклонил коробку и вывалил тяжёлый предмет, ловко его перехватив. Тот был размером с детскую книгу, но раз в 10 или 20 толще. И всё же, это оказалась книга. Джелита разглядела поразительно ровно обрезанные края страниц. Сейчас найду. Он стал быстро листать книгу, переворачивая страницы толстыми пачками. Каждая такая пачка бумаги с отпечатанным текстом стоила целое состояние, и они с солидными шлипками падали одна на другую. Скоро Соло взялся за более внимательный поиск, листая по несколько страниц, а затем и вовсе по одной. Вот. Он показал на картинку. Жюльетта наклонилась и посмотрела. Это был рисунок, но такой чёткий, что выглядел почти реальным. Создавалось впечатление, будто она смотрит наружу из кафе или на чьё-то лицо на документе, только изображённое в цвете. Интересно. Не от ливых этих книгах батареек. Такая реальная, прошептала она, потерв картинку пальцем. Но и есть реальная эта фотография. Джульетта восхитилась цветами. Зелень поля и синева неба напомнили ей изображение на щитке шлема. Может, эта картинка тоже фальшивая? Уж больно она отличалась от грубых и смазанных фотографий, которые ей доводилось видеть. Эти здания Соло показал нам оружие, напоминающие большие белые консервные банки, поставленные на землю. И есть бункеры. В них хранились семена на случай плохих времён, до тех пор, пока они снова не станут хорошими. Он посмотрел Джульетте в глаза. От Солло её отделяло всего пара футов, и она видела морщинки на его лице. Не понимаю, куда ты клонишь? Он показал на неё, ткнул пальцем себя в грудь. Мы и есть семена. Мы в бункере. Нас поместили сюда, когда настали плохие времена. Кто? Кто нас поместил? И что за плохие времена? Соло пожал плечами. Но у них ничего не получилось. Он покачал головой, уселся на пол Её оставился на картинке в большой книге. Нельзя оставлять семена на такое долгое хранение и в такой темноте. Нельзя. Он посмотрел вперёд и прикусил губу. В глазах блеснули слёзы. Семена не сходят с ума, сказал он. Не сходят. У них бывали плохие дни и много хороших, но это не имеет значения. Если их оставить надолго, Но сколько бы семян ты не засыпал в бункер, с ними случится то, что случается, когда семена лежат слишком долго. Он смолк, закрыл книгу, прижал ее к груди и стал тихонько баюкать. А что случается с семенами, если они лежат слишком долго? Соло нахмурился. Мы гнием. Все до единого. Мы здесь стали плохими и прогнили, настолько, что больше не взойдём. Он моргнул и посмотрел на неё. Мы никогда не вырастем снова.